Голова 55 «Да как я вообще в это вязался!» Кристиан запустил пятерню в волосы и нервно заходил туда-сюда. «Уймись, Леоне!» — прикрикнул на меня Жанна. «Не пугай, ничего у тебя не выйдет!» «Ага, как бы не так!» Я с удовольствием посмотрела на бывшего жениха, явно порядком струхнувшего. Из него точно кое-что скоро начнет выходить, дурно пахнущее. «Не так страшен твой, Даркрейн!» Нахалка тряхнула головой, и оконы запрыгали, торе торе у хозяйки. «Где же он тогда, этот могущественный темный маг, готовый разорвать нас на части? Целый день прошел, а его что-то не видать!» «А вот на этом мне ответить нечего. На самом деле, где мой Демир?» Я думала об этом, когда Жанна и Кристиан привели меня в столовую. Аппетита не имелось. Желудок боксировал с тошнотой, но мне нужны были силы. Отчетливо это понимая, запихала в себя бескусный суп с плавающими в мутной жиже кусочками пригоревшего лука. Поморщилась и добавила к этому еще и на редкость противное остывшее пюре с куриной ножкой, добрым словом помянув нашу с Демиром повариху Марию. Вот все-таки злое чувство юмора у судьбы. Столько времени я мечтала сбежать от нового жениха, а теперь, когда уже передумала... Вот, пожалуйста, поучи. И чего же не радуешься? Надо быть осторожнее желаниями, нянюшка права. А то хочешь, хочешь, а потом как раз хочешь, бумс, и тебе это на блюдечке преподносят. Трёкнувший звонок отвлек меня, допивающий яблочный сок. Единственное, что оказалось по-настоящему съедобным на столе. Я проводила взглядом крестьяна, который ушел в гостиную. Он вернулся довольно быстро и был чрезвычайно довольным. Прямо-таки светился негодяй, как начищенный песочком медный таз. «Не к добру!» «Одевайтесь, выезжаем!» — велел мой бывший жених, потирая руки. «Куда?» — осторожно поинтересовалась я, промокнув салфеткой губы и покосившись на вилки и ножи. Очень хотелось свистнуть под шумок хотя бы один из этих очень полезных в нужный момент столовых приборов. Но Жанна ястребом следила за мной, прекрасно зная, чего от меня можно ожидать. «Бдительная жаба». «Жениться будем», — буркнул Кристиан в ответ на мой вопрос. Внутри все похолодело. «А как же платье?» — пробормотала я. «Туфли, украшения, букет невесты и шляпка». Тля, она неплохо меня подготовила. Слова сами вылетали изо рта одно за другим. «Это все не имеет значения», — мерзавец разом перечеркнул мои надежды потянуть время. «Забудь о всякой ерунде, Леоне». Домашнее имя резануло слух. Но теперь оно уже не вызывало приятных воспоминаний. Леоне осталась в прошлом. Благодаря Демиру появилась Леона. Та самая, которая предстоит срочно что-то придумать. Но что? Сев в карету, я уставилась в окно, готовясь выпрыгнуть под ноги любому человеку, которого увижу. Но сидевшая напротив хитрая Жанна усмехнулась и демонстративно щелкнула замочком двери, который удачно расположился как раз около ее локтя. Подавил раздражение, стиснув зубы. Так хочется воткнуть ей в глазик маникюрные ножницы, они ведь до сих пор в кармане платья. Но это единственное преимущество, да и то, скорее уж, безосновательная надежда. Толку-то от всего маневра. Мне будет приятно, ей не очень. Много воплей, проклятий и возни. Но в итоге меня или снова одурманят усыплялкой, Чего вовсе не жажду. Только тошнота начала проходить. Или просто свяжет, что и вовсе лишит возможности к побегу. Карета затряслась, мелкая дрожа, как всегда бывает, когда под колесами брусчатка. Это дало мне надежду на то, что мы едем в город. Но потом тряска сменилась на ровное покачивание. Скорее всего, мы выехали в окрестности, где обычные грунтовые дороги. Ладно, унывать не буду. Лучше уж задамся логичным вопросом. «Где Кристиан намерен жениться?» «Все храмы находятся в городской черте, это неписанное правило. Без ритуала брак недействителен. Так куда же мы все-таки едем тогда?» Когда карета остановилась, я уже догадывалась, каким будет ответ, но все же тихо спросила, глядя в лицо бывшего жениха. «Ты не намерен на мне жениться, верно?» А «Зачем ты мне?» Он равнодушно пожал плечами. У меня есть любимая женщина, с которой я хорошо. — Так вот, что это была за Роза, — женская интуиция поняла я. — Тогда что ты -то задумал? — проводила негодяя, вылезающего из карета подозрительным взглядом. — Заработать отличные деньги, милашка, — он протянул мне руку. — Оказалось, что ты на удивление дорого стоишь. Куда больше, чем было обещано твоим дядей за брак с беспреданницей. «Никогда бы не подумал, что за никому ненужную девчонку отсыплют столько золота», — усмехнулся гадко. «А мне как раз необходимо решить финансовые вопросы, чтобы не потерять земли и поместье». «Сначала попытайся сохранить свою жизнь, гад». Проигнорировав лапу мерзавца, я прищепнула подол, вышла и огляделась. «Все верно поняла. Пригород. Дома вдалеке, как бусины, пришитые к бархатной зеленой ленте леса, что струится за ними» и от них к нам движутся три неприметных на вид черных экипажа. На мгновение сердце зашлось от дикой надежды, что крестьян решил похитить меня, чтобы получить выкуп от Демира.